Глава двадцать седьмая Но Чезара не учел, какого характера была боль сцелы. Когда телефон начал звонить, и имя Чезары вновь высветилось на экране, она съежилась от страха и боли и просто молча смотрела на телефон. Она не хотела слышать ни его голос, ни уж точно другую ложь. Она сможет. Она упрямая. Она не сдастся и умеет исчезать, когда это нужно. И все же, когда телефон смолк, и присцила смотрела на красный значок, оповещавший о пропущенном звонке, она опустила голову на подушку, и по ее щекам скатились две большие грустные слезинки. А Чезаре, звоняя и перезванивая, не мог понять, можно быть странным, жить одновременно в реальности и в каком-то другом мире, с перепутавшимися клубками и с фантазией. Но такого он не ожидал. Возможно, он был готов к каким-то капризам, паре сцен, потокам слез, эмоциональным качелям в стиле американских горок. То есть ко всему набору, это да. Но единственное, чего он не мог предусмотреть, так это того, что она исчезнет без слов. В кои-то веки он применил свои проверенные методы соблазнения с обезоруживающей искренностью, а она взяла и сбежала. После сообщения с извинениями и объяснениями, после десятка ни к чему не приведших звонков, Присцилла так и не появилась, будто испарилась. Наказание, по мнению Чезара, было несоразмерно вине. Он не мог в это поверить. Годы и годы свиданий и отношений с женщинами, которые в нужный момент не хотели уходить, а теперь единственная, с которой он хотел остаться, уходит в самое неудачное время. В тот вечер их первого свидания его растрогало появление пресцилы. Он все расставил и подготовил, ждал ее появления, но когда увидел ее босиком в спортивных штанах и сером свитере со слишком длинными рукавами, что-то в его сердце сделало тихий хлоп, как попкорн, который взрывается и становится белым и воздушным. Его сердце никогда раньше не делало хлоп. Он даже не знал, что сердце способно на подобную акробатику и для него это оказалось приятным сюрпризом. Там, с заплетенными в косу волосами и с босыми ногами, пресцила сумела сделать то, что не удалось тем, кто ходит на сантиметровых каблуках и с укладкой, потому что то, что он испытывал, достигло прежде неизученного уголка сердца и вызвало новое чувство — нежность. Эторы же в это время был на работе и осматривал колено Клоретты, которая, по ее мнению, в то утро сделала хрусь, когда она вставала со своего складного стульчика. «Хрусь!» — повторяла она Эторы. «Я понял, Клоретта, но с коленом все в порядке. Может, ты ничего не видишь, потому что нужен рентген, а не глаза?» — настаивала та. «Может, ты и права, но дело в том, что на ощупь там ничего нет, и когда я двигаю колено, оно у тебя не болит. Что ты на это скажешь?» Скажу, что сначала оно сделало хрусь. Может, хрусь сделала что-то другое. Может, твой складной стульчик. Клоретта начала терять терпение. Так, по-твоему, я даже не могу понять, сделал ли Хруст складной стул или мое колено? Ты это хочешь сказать, да? Угрожающе уперев руки в бока, уточнила она. Нет, Клоретта, это просто один из вариантов. Что скажешь, если решим так? Сегодня ты попробуешь походить, как обычно? А если что-то заболит? «Вернешься ко мне даже без бинта?» Эторы молча вздохнул. «Клоретта, эластичный бинт наложим просто ради спокойствия. И еще лучше держи ногу немного приподнятой, когда сидишь, хорошо?» «И стоило так долго спорить», — заключила Клоретта, наконец удовлетворенная, как только Эторы наложил крепкую повязку. А потом, с завидным проворством соскочив с кушетки, она объявила — А ты знаешь, что писательница закрылась в доме в точности как Пенелопа? Даже не дождалась узнать, поправится Пенелопа или нет. То у нас одна затворница была, теперь две. задача озадаченно потер подбородок. Что же случилось? Почему его брат, умчавшийся на виллу Эдера уже несколько часов назад, до сих пор не разрешил это недоразумение с Присциллой? В смысле забаррикадировалась на вилле Эдера? переспросила Аманда, расставляя кулинарные книги по своим местам. Телефон она прижимала плечом к правому уху и вообще-то справлялась с трудом. Кларетта сказала, что она там внутри, а Чезара говорит, что Вирджиния с детьми это подтвердили. А случилось так, что Чезаре тем вечером заболел и продинамил ее, не предупредив», — ответила Тора по телефону из своего кабинета. «Ты шутишь?» — пискнула Аманда, бросив расставлять книги и положив их на стол. И теперь она закрылась внутри, как пенелопа? Он утверждает, что попросил прощения. Я поражена. Это же недоразумение. Как она может так себя вести просто потому, что он не пришел на ужин? Что-то тут было не так. А он пробовал ей позвонить. Говорил, что писал ей и пробовал звонить тысячу раз, но она не отвечает. Даже ходил на виллу, но она выглядит пустой, хотя дети знают, что она там. Все это очень странно недоверчиво протянула Аманда. Такая бурная реакция, непропорциональная проступку. Насколько она знала присылу, это было на нее не похоже. Точно что-то случилось? Аманда обладала классической интуицией, присущей женскому полу в вопросах чувств. Чезары может тебе позвонить? Ты ему поможешь?» спросила Этора, отвлекая ее от мыслей. «А, да, конечно!» рассеянно откликнулась Аманда. «Спасибо. Чезары очень плохо!» обеспокоенно поблагодарил Эторе. А вот это новости. Несколько часов спустя Аманда сидела за библиотечным столом вместе с Чезарой, ошеломленным и подавленным одновременно. И она даже не могла его осуждать. То, что происходило, было и правда странно. Добровольное затворничество Присциллы было таким резким поступком, что библиотекарша никак не могла избавиться от мысли, что случилось что-то еще, о чем они пока не знали. Однако же Чезаре в самом деле нужна была помощь. Аманда никогда не думал, что спрошу тебя. Но как, черт побери, я смогу вымолить прощение у женщины, которая делает вид, что ее не существует? Каждый мой способ извинений предполагает, что я хотя бы могу с ней поговорить. Нужно выкурить ее из дома, — размышляла Аманда вслух. Но выкурить такую, как Пресцилла, непросто. Тут нужно что-то посложнее. Чезары, необычные извинения, которыми ты кормишь женщин всю жизнь. Тебе нужно что-то, что ее удивит. Чезары похолодел. Что же он мог придумать? Нельзя же ее в самом деле выкурить дымом, а потом похитить, как в ее же романах. Или можно?» — думал он, смутно отдавая себе отчет, что мыслить ясно он не в состоянии, как из-за температуры в последние дни, так и из-за последовавшего потрясения. Нужно что-то, что заставит ее выглянуть, не сразу, по чуть-чуть, что-то, что никто никогда для нее не делал, а может, вообще ни для кого не делал, что-то необычное, как в романе, сосредоточенно продолжала Аманда, глядя на тысячи книг в шкафах вокруг них. Как же, в общем-то, просто скатиться до банальностей, когда речь идет о любви, соприкоснувшиеся губы, воспоминания о ласке, о взгляде? Достаточно какой-то мелочи, и вот ты погружаешься в болото уже виденного и слышанного, за один миг. Настоящее волшебство это сделать уникальным чувство, которое испытывают все. Сколько слов о любви произнесли, написали, прошептали, выслушали, кто придумал эту глупость, что слова это только слова. Слова это все. Они могут сблизить и разделить, могут создать и разрушить, ранить или спасти. Одно единственное слово, и все может измениться. Целые жизни рушились из-за слов. А другие жизни вовремя сказанное слово спасало. И пока Аманда думала о том, насколько большую часть слова занимают в ее мире, как и в мире пресцилы, ее вдруг осенило. Вот она, идея. Та самая, правильная. Та, которая появляется и сметает все остальные, над которой стоит ей появиться — Загорается прожектор, и все вокруг замолкают. Королева бала, а не мысль. Любовные письма. Не то чтобы любовные письма не были клише, Аманда это прекрасно знала, то есть когда Серано де Бержерак согласился побыть гострайтером для того красавчика Кристиано, он же их кучу написал несколько веков назад. Но постепенно их совсем перестали использовать. Максимум статус в Твиттере обновят. Деятельность в социальной сети Твиттера запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. А им нужен был целый шлейф из слов, по следам которого присыла могла бы пойти. Не сообщения с извинениями от Чезары, которые, по мнению Аманды, присыла даже не читала а след из хлебных крошек, по которому Присцилла могла бы не спеша пройти точно мальчик с пальчик, чтобы выбраться из норки, в которой спряталась, страдая от боли гораздо более глубокой, нежели считал Чезаре. «И то, что сейчас нужно, — думала Аманда с горящими глазами, — это охота за сокровищами, книжный квест» подсказки из любовных писем, которые приведут присылу прямо к Чезаре, если она пойдет по этим следам». «Как у тебя дела с любовными письмами?» — спросила она Чезаре, прекрасно зная ответ. «Никогда не писал», — подтвердил Чезаре. «Ну, тебе повезло. В нашем распоряжении лучшие гострайтеры всех времен», — улыбнулась Аманда, окинув взглядом плотно заставленные книжные полки.